Брауни из Хилтон-Холла Девушки-служанки из Хилтон-Холла были хорошо научены своими прабабушками, как надо обращаться с Брауни. И уж эти-то барышни не забывали оставлять на кухне миску со свежими сливками. Правда, в городке жил всего один Брауни, что на самом деле характерно для этих существ. Благодаря хорошей памяти служанок, ибо оставленная миска сливок – чудодейственное средство в отношениях с английскими домовыми, в Хилтон-Холле дела шли прекрасно. Дом блестел чистотой, хозяева и прислуга процветали, и все шло как по маслу. Бывало, конечно, что брауни озорничали без причины, то подсыплет горчицу в сахарницу, то рассыплет повсюду муку или разольет весь бочонок пива. Но случалось это очень редко и вдруг подобные происшествия участились служанки не знали что и думать однажды вечером управившись со своими делами девушки-служанки заседились на кухне рассказывая друг другу страшные сказки опомнившись что время давно за полночь они поспешили к себе но не успев далеко отойти от кухни услышали оттуда непонятные звуки Вернувшись на цыпочках, они осторожно отворили дверь и заглянули в кухню, освещённую лишь лунным светом, струящимся из окна. В очаге, благо он был как раз напротив двери, девушки увидели Брауни. Малыш сидел верхом на крюке от цепи, винченной в потолке очага, и раскачивался как на качелях. С трудом, сдержав крик, который женщины обычно издают при виде мыши, девушки, снедаемые любопытством, остались посмотреть, что будет делать Брауни. В самом деле, кто бы отказался от такого редкого зрелища? Можно даже сказать, редчайшего. А волшебное создание, не заметив в слежке, продолжало качаться и вдобавок запело грустным голосом за унывную песенку, примерно такую: О, горе мне, горе, не упал в землю жёлудь, Что вырастет дубом для колыбельки, В которой ребёнка качать станет нянька, Он вырос бы взрослым и дал бы мне волю. О, горе мне, горе, не упал с ветки жёлудь, Что станет дубочком, что пойдёт на люльку, Где заснёт ребёнок что станет мужчиной, что меня уволит. О, горе мне, горе! Есть ли у маленького народца душа? Вопрос спорный. Но этому существу явно было тоскливо. И по всему видно, хотелось свободы. Стоит добавить, что брауни — это чаще всего одинокие и бродячие ферри. А потому порой тяготеют к уединению и перемене мест. Растроганные печалью милого создания, девушки договорились помочь ему. Утром, побыстрее сделав положенную служанкам работу, они отправились к старой знахарке, которая больше всех знала о феери и могла рассказать, как отпускают брауни. Добрая женщина дала им нужный совет, и девушки тут же побежали приобрести всё необходимое. На счастье, в это время в городе была ярмарка, и они купили зелёного сукна, чтобы шить для Брауни курточку. Оставшиеся до вечера время они кроили и шили, стараясь к полуночи успеть подготовить гостенец. Думаю, не обязательно пояснять, что посоветовала знахарка. И так уже понятно, что отпустить Брауни можно, подарив ему одежду, сделанную специально для него. Курточка ко времени была готова, и служанки положили ее на то место, где накануне видели несчастного малыша. Сами они спрятались за дверью, и с замиранием сердца стали ждать его появления. Ожидание было недолгим, и грустный Брауни вскоре появился. Он принялся было за привычное занятие, то бишь уборку кухни, ибо первое, что он заметил, это миска со сливками, как всегда предусмотрительно оставленная служанками. Но когда он с метёлкой в руках дошёл до очага, рядом с которым лежала предназначенная ему зелёная курточка, какая же счастливая перемена произошла в этом крохе. Он выронил из рук метлу, схватил курточку, улыбаясь, он чуть ли не целовал вещицу, прижимая её к груди. Затем он облочился в обновку и полюбовался на своё отражение в начищенной до блеска сковородке. Вдоволь насмотревшись, он неожиданно для девышек звонко выкрикнул: "Хозяин курточку мне подарил, а значит, на волю меня отпустил". Тут он ещё что-то сказал на непонятном языке, скорее всего, на эльфийском, как предполагали служанки, рассказывая потом подругам об увиденном, а затем бесследно исчез. Хорошо это или плохо, только больше Филтон Холл, этот Брауни, не вернулся.